Перейдя на противоположную полосу, Потихин принялся энергично сигналить проезжавшему мимо транспорту, и вскоре добился результата. Усевшись в белую шестерку, он умчался в сторону кладбища. Немного погодя, возле подростков остановилась красная нива. Из нее вышел водитель и, жестикулируя, начал что-то объяснять. Пацаны сначала отрицательно вертели головами, но в конце концов согласились, забрались в салон и покатили в направлении города. С отставанием в четверть километра за ними увязался Потехин, завладевший шестеркой. «Пора и нам», — решил Трибунских, захлопывая дверцу. «Трогай, Коля, только не спеши и с оглядкой. Мальчики эти меня очень заинтересовали. Куда нас сегодня кривая выведет, одному только богу известно». «Да уж не в райские кущи», — хмыкнул Ухов. «Это я вам, Петр Васильевич, гарантирую». «Скорее всего, она приведет нас в какой-нибудь притон, где эти придурки ширяются и покуривают травку». «Вряд ли. В этом случае они не стали бы так усложнять ситуацию. Мне кажется, что тут пахнет чем-то более серьезным, а я, как назло, без оружия». «У меня есть», — с готовностью отозвался водитель. «Это хорошо. Макс, а у тебя пушка при себе?» «Найдем», — скромно ответил Ухов, — «и для вас отыщем». Не волнуйтесь, все законно. — Куда их черт понес? — удивленно спросил трибунских, заметив, как Нива уходит в лес, в сторону набережной. — Сейчас там никого нет. — Может быть, они члены клуба «Морж» и решили малость скупнуться? мрачно пошутил Ухов. — Или кого-нибудь искупнуть? — Боюсь, что твое второе предложение верней. — Коля, осторожней! — указывая на машину Потехина, предупредил полковник. Нива ушла прямо, а Геннадий Васильевич сворачивает направо. Следуй за ним. Кажется, я начинаю понимать суть дела. Проехав метров триста по лесной, едва пробитой дороге, белая шестерка остановилась. Вышедший из-за руля подполковник сразу же кинулся по неприметной тропинке вниз к водохранилищу. Подъехавшему начальнику Иухову не оставалось ничего иного, как последовать за ним. «Коля!» Перекрой основную дорогу, чтоб мышь не просочилась. Уже на бегу крикнул трибунских. Ну вот, Макс, кажется, одной проблемой у нас. Нынче станет меньше. Лавируя между деревьями, удовлетворенно засмеялся он. Кто бы мог подумать? Охотились на бобра, а поймали зубра. Если я, конечно, не ошибаюсь. Пошустрей, Макс, пошустрей. Нет, ошибки быть не должно. У потехи на нюх, как у настоящего легавого кобеля. А интуиция. Любой экстрасенс позавидует. Ох, как эти мальчишечки у меня плясать будут. Только бы все получилось. Поднажми, ухав, ты ведь омоновец, отстаешь. Не могу я, Петр Васильевич, впереди начальство бежать. Воспитание не позволяет. Врешь ты все, Ухов. Небось, пьешь со своим Гончаровым в тихомолочку, А того и форму потерял. Кажется, финиш. Указывая на затаившегося в кустах Потихина, полковник замедлил бег, а вскоре вообще перешел на осторожный. Неслышный шаг. «Что там, Гена?» Укладываясь рядом с замом, негромко спросил он. «Пока ничего. Они еще не появились. Наверное, осматриваются». С крутого берега им хорошо была видна местность, лежащая внизу. Два жигулионка шестой и восьмой модели стояли под ними на узкой косе, которая незаметно и плавно переходила в лед, сковавший Волгу. Приблизительно в трехстах метрах от берега. Пятеро рыбаков завороженно колдовали над своими лунками. Наверное, они наивно надеялись поймать заветную царь-рыбу. — Подцепят карася, а потеряют порося! — усмехнувшись, прокомментировал Потехин. — Но где же эта хрена Нива? Куда она могла запропаститься? — Может быть, они почуяли нас и решили перенести операцию на потом? — предположил Ухов. — Варюга, он мента за чует! — Да не должны бы! Я сам сидел за рулем и старался закрыться двумя-тремя машинами. Покусывая губы, отозвался Потехин. — А это кто? Слева на пологом спуске показались три рыбака с рюкзаками. Двигались они размеренно и не спеша. Но в этой неспешности трибунских что-то не понравилось. — Черт, бинокль бы сюда! — с сожалением заметил полковник. — Проблем нет! — ухмыльнулся Ухов, выуживая из нагрудного кармана правую половинку бинокля. «У Макса всегда есть. Только уж извините, начальник, он не укомплектован, сами понимаете. Таскать его целым очень неудобно». «Да перестань ты бухтеть!» Подставляя куляр к глазу, остановил его полковник. «Батюшки!» «Так я и думал, это они!» «В рыбаков переоделись мерзавцы!» «Сейчас будет дело!» «Ну и мальчишечки!» «Сами додумались, ли им кто-то подсказал!» «Сами бы не додумались, наверное, их проконсультировал, а может быть, и экипировал водитель Нивы», — высказал свое мнение Потихин. «Где мы их будем брать? Здесь или поведем до пункта назначения?» «А ты еще сомневаешься?» — передавая ему бинокль, довольно хохотнул шеф. «Конечно, будем пасти до их логова. Наверняка в этом деле задействована целая группа. Вы с Максом немедленно отправляйтесь к машинам, берете наемную шестерку» и плотно садитесь им на хвост. Я контролирую их отправление и присоединяюсь к вам. Связь держим по сотовому. В общем, действуем так же, как и раньше, только теперь целым караваном. Не забывайте про красную Ниву. Скорее всего, она будет замыкать колонну. Но не исключено и то, что она уже вообще уехала. Или позже спустится к рыбакам. И еще, пусть Коля поставит машину на старое место. Все, упустите, спуску не дам. Не упустим, а номера Нивы я записал. Если они не ворованы, не пуха, — махнул он рукой и вновь приник окуляру. Теперь картинка несколько поменялась. Нет, рыбаки по-прежнему сидели на своих складных стульчиках, но только лица их теперь были обращены к берегу, в сторону пришельцев. Подростки же, почти вплотную приблизившись к обреченным автомобилям, сняли рюкзаки вытащили из них молотки и два трамблера. С этой минуты их движения стали энергичны и торопливы. Действовали они почти синхронно, подбежали к заранее намеченному автомобилю, молотками разбили боковые стекла, открыли дверцы и отомкнули капоты. Заметив такую беспардонную наглость, рыбаки, неуклюжие в тяжелых бахилах, бросились к берегу, надеясь спасти своих четырехколесных друзей. Не обращая на них никакого внимания, подростки установили трамблеры и, захлопнув капоты, уселись за руль. Прошло не больше минуты, как заработали двигатели, и машины сорвались с места. — Профессионально работают гаденыши! — буркнул Трибунских и тоже помчался наверх. — "Куля, докладывай! — едва переведя дух, плюхнулся он на переднее сиденье. — Они здесь проехали четыре минуты назад! — Сначала знакомая нам Нива, а потом серая восьмерка, а за ней шестая модель бежевого цвета, а уже за ними отправился Геннадий Васильевич. — Замечательно. А почему мы стоим? — Вперед, Коля, вперед! — приказал полковник. И по сотовому связался с Потихиным. Гена, я выехал, как у тебя дела? — Пока все идет нормально. Сидим на хвосте шестерки. Сейчас мы вновь миновали поворот на старый город, и со скоростью шестьдесят километров... Движемся в сторону обводной дороги. Не исключено, что мы с тобой опять попадем на кладбище. Лидирует Нива, скорее всего, это их бригадир. Могу также добавить, что у них были заготовлены плесегласовые заглушки, которые они воткнули взамен разбитых стекол. Наверное, это для того, чтобы меньше обращать на себя внимание. Не иначе. Не отпускай их, мы сейчас вас нагоним. Давай-ка, Коля, поднажми. Закончив разговор, поторопил он водителя и, откинувшись на сиденье, закрыл глаза. На кладбище угнанные машины заезжать не стали, а свернули в сторону деревень и сел, о чем Трибунских был немедленно информирован. Впрочем, он и сам уже это прекрасно видел, потому как от кортежа угонщиков он держался на расстоянии не более километра. Миновав две деревеньки, головная нива показала левый поворот село Солнечное. «Высадите меня здесь!» «Дайте телефон, а сами продвиньтесь метров на сто вперед!» То нам, не терпящим возражения, заявил Ухов. «Какой номер у Петра Васильевича?» «Не понял?» Называя номер и притормаживая, удивился Потехин. «Зачем?» «Затем, что я сейчас за ними побегу и уже с места сообщу вам адрес, иначе мы тут всех переполошим и потеряем эффект внезапности, или они попросту смоются!» «Разумно! Беги, только на рожон не лезь!» Дождись нас!» Выскользнув из машины, Ухов зацепился за задний борт попутного грузовика и, бесплатно проехав несколько сот метров, спрыгнул. Сделал он это своевременно, потому что машины преступников стояли в одном из переулков, до которого было рукой подать. Опасаясь быть узнанным подростками, он не решился заходить в переулок и прогулочным шагом не совсем трезвого человека прошел мимо отмечая нумерацию домов и прикидывая, какими по счету должны быть ворота, у которых стояли автомобили. Однако маячить без дела тоже было опасно. «Здорово, бабуля!» Радостно оскалился он, останавливая старуху с клюкой и рваной сумкой полувековой давности. «Где тут у вас магазин, родемая?» «Во, уже нажался, а все ему мало, и куда токманов в вас лезет, и откуда вы, вы укаянные деньги берете?» «Тут на хлебушек не хватает, они водку пьянствуют!» «Дадим на хлебушек!» Пьяно улыбаясь, Ухов протянул ей три десятки. «Прими, матушка, не побрезгуй, а чистого сердца!» «А ты не шутишь ли, мил человек?» Боязливо спросила старуха, не решаясь взять деньги. «А то поди, засмехнуться над бабкой решил!» «Нет, бабуля, такими вещами не шутят, бери!» «Ну, спасибо тебе, добрый человек!» Робко протянув птичью лапку, старуха взяла подаяние. — А магазин, а тут недалеко, через шесть домов будет. — Ладно, бабушка, иди домой, что-то я передумал. — Ну и правильно, дай-то бог тебе здоровья, ну и правильно. Забормотала она и неспешно подалась своей дорогой. Такое поспешное прощание Ухова, соблагодетельствованное им старухой, объяснялось тем, что в открытые ворота въехали ворованные машины. Подождав, когда они закроются, он достал телефон и набрал номер. — Петр Васильевич, я вас не побеспокоил? — вежливо осведомился он. — Макс, перестань валять дурака! Как там у тебя? — Лучше не придумаешь. Птички в клетке, можете подъезжать, кушать подано. Переулок Красных партизан, четвертый дом справа. Возле ворот стоит наша знакомая Нива. Тут я и буду вас ждать. — Жди и сам ничего не предпринимай! — последовало указание. Однако выполнить эту инструкцию ухов не смог, потому как совершенно неожиданно из калитки тех самых ворот вышел мужик и сел за руль машины. Такого непорядка. Макс не стерпел. Резко рванув дверцу, он спросил, оторопевшего водил: Ты чё? Я ничего топтать твою графиню, мать! автоматически ответил водитель. И тут же получился крушительный удар в лоб. Отбросив неподвижное тело на пассажирское сиденье, Ухов запустил двигатель и, пятясь задом, выехал из переулка. Здесь он развернулся и, отогнав Ниву на приличное расстояние, занялся пленником. Решив, что наручники еще пригодятся, он обрезал ремни безопасности и намертво скрутил ими руки и ноги хозяина Нивы, после чего достал широкий скотч и тремя оборотами опломбировал его ротовое отверстие. Вполне удовлетворенный своей работой, он столкнул обмякшее тело на пол и вышел из машины навстречу черной девятке. В чем дело? Высовываясь в окно, спросил трибунских. Непредвиденные обстоятельства. Этот козел, который сейчас отдыхает в собственной машине, хотел уехать, не дождавшись беседы с нами. Пришлось его остановить, но, кажется, все прошло тихо и гладко. Садись и показывай дом. Давайте сделаем по-другому. Я подходил к воротам вплотную. Так просто нам их не выбить, а добровольно они не откроют. Может быть, на их машине мне лучше подъехать к дому. Сначала по сигналю, а если не откроют, то пробью ворота. Насчет сигнала ты придумал хорошо. А вот ворота выбивать — это явный перегиб. За это по головке не погладят. Уверен, все пройдет чисто. Да и с меня взятки-то гладки. Решайте, Петр Васильевич, темнеть начинает. А в темноте мы здорово проигрываем. Послушай-ка, я вызвал группу захвата. Самое большее через полчаса они будут здесь. Может быть, имеет смысл их подождать. Конечно, а тем временем наши бараны разбредутся. И собрать их воедино будет непросто, а соберем. Так надо еще доказать, что они верблюды. Нет, Петр Васильевич, брать их надо сейчас, когда они еще тепленькие, брать с поличным. Ладно, уговорил. Только поосторожней. Это-то -то у тебя живой. «Сапит!» — ухмыльнулся Ухов, садясь за руль. Как и было договорено, прежде чем переходить к кардинальным боевым действиям, Ухов протяжно и требовательно просигналил. Не прошло и минуты, как в приоткрытую щель калитки высунулась плохо различимая в сумерках физия. «Ты че? удивлённо и хрипло спросил страж. «Ничего, открывай ворота! Топтать твою графиню мать!» — Приглушенно ответил Ухов и застыл, напряженно ожидая реакции. «Кажется, получилось», — понял он, когда створки разошлись в стороны. Не мешкая ни секунды, он дернулся вперед и резко осадил прямо в воротах, так что задница нивы осталась на улице, а сам он мог в любой момент выйти во двор. «Ты че, Леха, гребанулся?» Рванув дверцу, в салон заглянул возмущенный рябой парень, который при виде наставленного на него пистолета Непроизвольно распахнул дурно пахнущий рот. — На том свете твой Леха! — радостно прошипел ухов, ювелирно вправляя ствол в вонючую пасть. — И ты сейчас отправишься следом, если не поймешь простой истины о том, что молчание есть золото! Сосал, ублюдок! В знак полного подчинения и согласия, Рябой осторожно, чтобы не поцарапать дневыми зубами, вороненный ствол кивнул. — Ну, вот и отлично! А теперь мы с тобой, осторожно, не привлекая внимания, отойдем к стене дома и несколько секунд помолчим. Подобно Факиру, работающему с коброй, Ухов начал медленно подниматься, не сводя с глаз. — У меня девятый калибр, один выстрел, и твоя черепушка развалится, как гнилой орех. Если тебе окликнут твои дружки, ты ответишь им спокойно и внятно. Дескать, не мешайте, все нормально, все свои. Ты меня понял, гриб вонючий. «Му-му!» — утвердительно ответил охреневший от страха парень. «Сколько человек в доме и в гаражах?» Переместив ствол изо рта в глаз, спросил Лухов. «Предупреждаю, если соврешь, я в тебя стрелять не буду. Я распорю твой живот, вытащу кишки и растяну до самого магазина. Говори!» «В доме шесть человек. Мать, ботяня и сеструха, а еще три пацана, которые только что приехали. В гаражах трое рабочих». «Больше никого нет!» «Сколько комнат в доме?» «Две! В одной спят мать с сеструхой, а вторая большая! Сейчас все сидят там! Ботяня им бабки отслюнявливает!» Ну, что тут у вас?» Невесть, откуда появившись, тихо спросил трибунских. «Пока все идет нормально, Петр Васильевич!» Так же негромко ответил Ухов. «Вы мне помогите защелкнуть ему наручники через столб и заклеить кричалку, скотч, в моем правом кармане куртки!»